Глава 29 девятая Аарон во всем своем многообразии Мэнче понадобилось некоторое время, ужасно некоторое время, чтобы опять найти в лесу след, но потом он гавкнул «Туда!» и мы снова побежали. Он отличный чертов пес. Я уже это говорил? Ночь уже совсем настала. Я жутко потел и кашлял так, что хоть соревнования выигрывай по кашлю. И ноги у меня были сплошь из пузырей. А в голове жужжал лихорадочный шум. Но в пузе была еда. А в суме еще еда. Аж на пару дней. И все, что имело значение, было у нас спереди. Впереди. Впереди. Ты ее чуешь, Менчи? Мы как раз перебрались по бревну через какой-то ручей. «Она ещё жива?» «Чую Виолу», — сообщил он, спрыгивая с того конца. «Виола боится». Мне это бухнуло кулаком в сердце. Я ускорил шаги. «Ещё одна полночь». «Двадцать два дня осталось, двадцать один, и фонарик сдох. У меня был ещё один Виолин, но уже последний. Ещё холмы и покруче прежних» а мы все так же бежим через ночь, труднее лезть вверх, опаснее лезть вниз, но мы идем, идем и идем. Мэнча вынюхивает дорогу, жрем Бенова сушеное мясо, ковыляем уже, я откашливаю себе все, что можно, паузы на отдых как можно короче, обычно согнувшись в пополам у дерева, и вон уже солнце полезло из-за холма на небо, не иначе как мы уже и до рассвета догуляли. Когда на нас упал свет, мир кругом пошел какой-то блестящей рябью. Я замер вцепился в покрывающий очередной склон папоротники, чтобы не свалиться. Секунду все плыло, так что я даже глаза закрыл. Но это все равно не помогло, потому что под веками разгулялся целый водоворот красок и искр, а тело вдруг все стало как желе и вдобавок развивалось под ветром, что дул с вершины. И когда всё прошло, нифига оно на самом деле не прошло, и мир остался подозрительно ярким, будто я проснулся внутри сна. Тот обеспокоенно осведомился Менчи, явно наблюдая у меня в шуме бог знает что. Лихорадка. Я снова закашлялся. Не надо было эту мерзкую тряпку выкидывать. Но чего уж теперь сокрушаться. Я заглотил последнюю таблетку из медипака, и мы двинулись дальше. Влезли на вершину. Все остальные холмы и река с дорогой внизу целую минуту подпрыгивали у меня перед глазами, как яблоки на одеяле. А я пытался проморгать эту невыносимую картину и ждал, пока ландшафт успокоится и можно будет идти дальше. Мэнча о чем-то скулил у ног. Я попробовал было его почесать, чуть не полетел кувырком и взамен сосредоточился на другой задаче добраться до подножия, ни разу не упав. Я снова думал про нож у меня в спине, про кровь на нём, когда он вошёл в моё тело. Моя кровь смешалась со спачьей. И теперь хрен его знает, что бежит у меня по жилам, с тех пор, как аран меня пырнул. Интересно, он знал? Спросил я у Мэнчи и заодно у себя, а так в целом ни у кого. Спустившись с холма и прислоняясь к дереву, чтобы мир перестал уже крутиться перед глазами. «Может, он меня медленно убил?» «Естественно, убил», сказал Аарон, отлепившись от ствола с другой стороны. Я завопил и упал в противоположную от него сторону, вскинул руки, пытаясь отбить куда-нибудь это видение, шлепнулся задницей на наземь и пополз скорее прочь, а потом поднял глаза. И его не было. Мэнчи свесил голову на с интересом на меня посмотрел. «Тот?» аран выдохнул я. Сердце колотилось, как в барабан. Дышать получалось не особо, да и то, что получалось, тонуло в каком-то уже совсем мясном кашле. Мэнчи понюхал воздух, понюхал землю вокруг, сказал, переминаясь с ноги на ногу. «След вон туда». Я оглянулся мир был волнистый и в пятнышко никого никакого шума кроме моего невеллиной тишины я снова закрыл глаза я тот хьюет думал я поперек этого вечного кружения я тот хьюит не разжимая век я нашарил флягу с водой хорошенько глотнул оторвал краюху уилфового хлеба и сживал Глаза открыл только после этого. Ничего. Только лес и новый холм. Лезть не хочу. И мерцающее, дрожащее солнце. Утро миновало. У подножия следующего холма следующий ручей. Я наполнил фляги и напился из горсти. Несколько глотков холодной воды. Чувствовал я себя погано. Кожу всю колола, по ней бегала озноб, потом её заливал жар, потом голова вдруг весила миллион фунтов. Я почти лёг в ручей и наплескал себе в лицо холода. Потом сел. В воде отразился Аарон. Убийца. По его рваной роже расплылась ухмылка. Я отпрыгнул, нашарил нож, плечи снова прострелила боль. Но когда поднял глаза, его на берегу не было а Мэнчи был по уши занят рыбалкой и даже головы не поднял. «Я приду за тобой», — заявил я воздуху, который на глазах начало перемешивать ветром. Мэнчи вытащил морду из воды. «Тот?» «Я найду тебя, даже если это будет последнее, что я сделаю!» «Убийца», — шепнул на этот раз уже ветер. Я полежал немного, тяжело пыхтя, кашляя, но глаз не закрывая. Потом поковылял к ручью и наплескал на себя столько холодной воды, что грудь заныла. Собрался, и мы пошли. Холодная вода некоторое время делала своё дело. Солнце, не мерцая, особо и не дрожа, лезло в зенит. Мы одолели ещё несколько холмов. Когда картинка снова пошла волнами, я сделал привал, и мы поели. «Убийца...» Услышал я из ближайших кустов и потом снова, из другой части леса. «Убийца!» И опять откуда-то еще. «Убийца!» Я даже смотреть не стал, просто сидел и ел свою еду. «Просто спачья кровь», — сказал я себе. «Лихорадка, болезнь, все такое, ничего больше». «Да ну!» Не поверил Аарон с той стороны прогалины. «Ничего больше?» «Ежели я только это, что ж ты так за мной гонишься?» На нем была воскресная Риза, а лицо целое, исцеленное, словно он опять в Прентестауне, и руки сложены перед грудью, не иначе, как готов вести паству к молитве. Весь сияет на солнце, и светло так мне улыбается. Его иный улыбчивый кулак я помнил очень хорошо. Шум связывает нас воедино, юный тот. Голос его тёк и отблескивал как змея. Ежели один падёт, все падут. «Тебя тут нет!» — я скрипнул зубами. «Тут, тот!» — брякнул Менчи. «Правда?» — аран растворился в переливчатом блеске. Разум мой знал, что Аарон нереален, но сердцу на это было решительно наплевать и оно отчаянно колотилось изнутри о грудную клетку. Дышать стало трудно. Пришлось долго ждать, пока я сумел встать, и тем более пойти. Еда помогала. Благослови господи Уилфа и его чокнутую жёнышку. Но иногда всё равно приходилось даже не идти, а ковылять. Я уже видел Аарона почти всё время. Краем глаза. Он скрывался среди деревьев, прислонялся к скалам, стоял на лежачих стволах, Я просто отворачивался и топал дальше. Пейзаж танцевал так, что у меня желудок скрутило, но там и правда был мост. Он перекидывал дорогу на другой берег. Наконец-то меня больше ничего не отделяло от реки. Я пораздумывал про ту другую дорогу в Фарбранче, по которой мы не пошли. Интересно, она-то сейчас где во всей этой чищебе? Посмотрел налево. Там, докуда хватало глаз, были леса. Леса, леса и ещё холмы, которые все ёрзали и шевелились, как им совершенно не полагалось. Даже зажмуриться пришлось. Мы побрели вниз. Слишком медленно. Слишком медленно. Запах привёл нас к дороге, к мосту. Высокому, шаткому, с перилами. Там, где дорога прыгала на него, собиралась вода. Стояла лужами, пучилась грязью. Он ушёл через реку, Мэнчи я уперся руками в колени чтобы отдышаться и накашляться Мэнчи маниакально уткнулся в землю перебежал дорогу потом обратно наведался к мосту вернулся ко мне уилф сказал он телеги я и так следы вижу я потер лицо ладонями что с виолой виола тявкнул он туда и поскакал прочь от дороги на берег вдоль реки хороший пес Просипел я между двумя скрежещущими вдохами. Хороший пес. Я плелся за ним через кусты и ветви. Справа грохотала река, ближе, чем за много дней. Вот таким манером я и вышел прямиком в поселение. Встал, естественно, как вкопанный, и закашлялся от неожиданности. Поселение кто-то сравнял с землей. Все дома. Восемь или десять штук превратились в золу и головешки. Нигде не ни дуновение шума. Я было и даже подумал, что здесь прошла армия. Но в выжженных зданиях уже росла какая-то зелень, нигде не курился дым, и ветер продувал деревню насквозь, как бывает только там, где живут одни мертвые. На реке виднелось несколько разрушенных пристаней. Сразу за мостом об одну вяло колотилась одинокая лодка, и еще несколько полузатопленных маячило неподалеку от бывшей мельницы, а ныне лишь куча обгорелых досок. Холодно, мертво. Еще одно место в новом свете, которому не повезло с натуральным хозяйством. Я повернулся уходить, и, конечно, прямо посреди всего этого обнаружился Аарон. Рожа его вернулась к последствиям встречи с кроками, то есть была рваной, наполовину ободранной, «Язык вывален из прорехивщики». И эта рожа мне еще и улыбалась. «Присоединяйся к нам, юный тот», — сказала она. «Церковь всегда открыта». «Я убью тебя!» — предупредил я, но ветер унес слова. Впрочем, он меня явно услышал, как я слышал все, что он говорил, до последнего звука. «Это вряд ли», — усомнился он, — шагая вперед и упирая кулаки в боки. «Потому что ты же не настоящий убийца, тот Хьюитт!» «Попробуем!» Голос мой звучал как-то странно и металлически. Он опять одарил меня улыбкой. Зубы выглянули через щеку. Что-то потекло, замерцало, и вот уже он стоял прямо передо мной. Взялся порезанными руками за ворот и разнял, показывая голую грудь вот он твой шанс тот хьюит отведай от древа познания голос звучал у меня в самых недрах головы убей меня ветер прохватил меня ознобом, но одновременно мне было горячо и потно, и от каждого вдоха в легкие попадала разве что треть, а голова уже начинала ныть тем особым способом от которого еда не помогает и если быстро перевести куда-то взгляд «Нужно ждать, пока запоздавшая картинка догонит и встанет на место». Я стиснул зубы. «Наверное, это я так умираю. Но он точно умрет первым». Я полез рукой назад, невзирая на боль между лопатками, и выхватил нож из ножен Выставил перед собой. Нож сиял свежей кровью и сверкал солнцем, хоть я и стоял в тени. Аарон растащил улыбку еще шире шире, чем на самом деле помещалось в лицо, и подался ему навстречу. «Тот?» — озабоченно тявкнул Менчи. «Нож тот!» «Давай, тот!» — сказал Аарон, и клянусь, я почуял знакомую вонь. «Сделай шаг от невинности к греху. Если посмеешь, конечно». «Я уже делал это!» — возразил я. «Уже убивал!» Убить Спакла не то же самое, что убить человека. Не согласился он, ухмыляясь моей глупости. «Спаклы демоны, пущенные в мир искушать нас. Убить такого, как убить черепаху!» Он удивленно расширил глаза. «Хотя ты уже ни того, ни другого сделать не можешь. Так ведь?» Я покрепче сжал нож и чего-то такое прорычал, глядя, как мир качается перед глазами. Нож, однако, не опустил. Раздалось какое-то бульканье, и слизистая кровь запузырилась из прорехи в Аароновой рожи. До меня не сразу дошло, что это смех. «Она так долго, долго умирала», — прошептал Аран И я вскрикнул от боли, и поднял нож еще выше, и прицелился ему в сердце, а он все улыбался, и я вонзил нож. Прямо Виоле в грудь. «Нет!» — закричал я, когда было уже слишком поздно. Она подняла глаза от ножа на меня. Лицо было полно боли и сметенного шума, и он хлынул из неё совсем как из того спакла, которого... которого я убил. И она посмотрела на меня истекающими водой глазами и открыла рот, и оттуда донеслось «Убийца». Я протянул к ней руку, но она исчезла в переливчатом блеске. А нож, чистый, без единой капли крови, все еще был у меня в руке. Я упал на колени, потом вперед и так лежал, растянувшись на земле в выжженном поселении, дыша, кашляя, плача и воя, а мир кругом плавился и таял так откровенно, что вряд ли собирался обратно стать твердым. Я не могу убить его. Хочу, ужасно, отчаянно хочу, но не могу. Потому что это не я, и я ее теряю. Не могу, не могу, не могу, не могу, не могу! Я сдал сомерцанию и на какое-то время исчез. В чувство меня привел старый добрый Менчи, лучший из друзей. Он принялся вылизывать мне лицо, поскуливая и что-то обеспокоенно бормоча через шум. Арон взвизгивал он тихо и настойчиво. Арон «Отвали, Мэнчи!» «Аарон!» — заплакал он и даже перестал лизаться. «Его тут даже нет!» — пробормотал я, пытаясь сесть. «Это просто...» «Просто то, чего Мэнчи не видит». «Где он?» Я слишком быстро сел. Все завертелось и стало ярко розовым и оранжевым. И отшатнулся от того, что увидел. Сотня аран стояла вокруг в сотне разных мест. Там были и виолы, напуганные, смолящим взглядом, и вдобавок спаклы с моими ножами, торчащими из груди, и все они говорили одновременно, и голоса ревели и подымались гудящим валом. Трус, говорили они, все они. Трус, и снова трус, трус, трус, трус, трус. трус! Но я не был бы мальчишкой из Прэнтистауна, если бы не умел игнорировать шум. Трус, трус, трус, трус, трус. Куда, Мэнчи? Спросил я, подымаясь на ноги и стараясь не обращать внимания. Как все подпрыгивает, качается и катится под уклон. Трус, трус, трус, трус, трус. трус. Туда. Гавкнул он. Вниз по реке. Трус, трус, трус, трус, трус, трус. трус. Я зашагал за ним через сожженное поселение. «Трус, трус, трус, трус, трус!» Он повел меня мимо бывшей церкви, на которую я даже не взглянул, и взбежал на небольшой обрыв, где ветер выл уже прямо в голос, и деревья гнулись. И я подумал, это не просто я их так вижу, это на самом деле. И Менче пришлось лаять громче, чтобы я услышал. «Трус, трус, трус, трус!» «Арон!» — прокричал он. С неветренной стороны. Трус, стру стру трус. Меж деревьев было видно реку. Там стояли тысячи виол, и все меня боялись. Трус, стру стру трус, трус. И тысячи спаклов с ножами в груди. Трус, стру трус, трус. И тысяча ааронов оглядывалась на меня и называла трусом самой омерзительной улыбкой, какую вы только в жизни видели. А за всем этим на берегу был лагерь, и в нём Аарон, который на меня даже не смотрел. Трус, трус, трус, трус! Он стоял на коленях и молился. Трус, трус, трус! А перед ним на земле лежала Виола. Трус, трус, трус, трус, трус! Аарон пролаял Менчи. Трус, трус, трус, трус, трус! Аарон! Сказал я. Трус.